Глава 2. Я за ним, он от меня. Со и контрзависимые позиции в отношениях. Певец Владимир Кузьмин расстался с женой после 17 лет брака. Уходя, сказал Екатерине, «Ты подожди, ни в кого пока не влюбляйся». Что это? Ещё любит? Оставил надежду на будущее? Ревнует, значит, любит? Это тоже со-зависимость. только с другой, контразависимой позицией. Такие отношения подразумевают, что один в них любит, а другой позволяет себя любить. Так утверждает народная мудрость. Но любви и близости там нет, лишь нездоровая привязанность. Один партнёр любит, даже бегает за другим, старается всё делать для отношений, не живёт своей жизнью, только интересами партнёра или пары в целом. Второй же не переносит телячьей нежности, отстранён и неэмоционален. Главный жизненный принцип контразависимых людей оставаться одиноким и избегать привязанности. Может ли созависимость и контразависимость быть у одного человека одновременно, потому что я у себя наблюдаю признаки контразависимости тоже. Желание прекратить отношения, разорвать общение, чтобы избежать неприятных чувств. Историю этого вопроса мы узнаем позже. А на вопрос уместно ответить уже сейчас. Партнеры могут меняться ролями. Классика жанра. Созависимая женщина бросает швабру и говорит «Все, с меня хватит. Глажка, стирка, уборка целыми днями. Никто меня не ценит. Никому я не нужна. У-ха-жу». Контрозависимый муж, который до этого проявлял холодность в отношениях, не готов к такому повороту событий. Он становится нежным и ласковым. Целыми днями воет в трубку: "Вернись, я без тебя не могу". Пишет трогательные сообщения о дне, когда увидел её впервые. Мол, тогда солнечный свет озарил его тёмную душу. Цветы, подарки, поездки на море. Женщина возвращается к супругу, и через пару медовых недель всё становится как прежде. Муж опять занят на выходных, и у него ни на что нет настроения после работы. Слушай, давай не сегодня, и не обижайся. Сейчас только этого не хватало. Она понимает, поддерживает, заботится, старается угодить, моет полы новой шваброй с функцией музыкального проигрывателя, его подарок, и надеется, что скоро вновь будет как раньше. Ведь недавно было Пример позиции контразависимого можно найти в мультфильме Том и Джерри. Наверняка вы помните серии, в которых Том не хотел гоняться за Джерри, вёл себя апатично и незаинтересованно. Тогда мышонок начинал дразнить и всячески провоцировать кота, чтобы всё стало как раньше. Контразависимый боится, что его перестанут любить. У него это вызывает тревогу и опасение. Страшно, что жизнь пойдёт по своему сценарию, а не так, как хочет он. Поэтому хоть том муж, жена и может докучать своим избыточным вниманием, но пусть снова нуждается во мне, как раньше. Чек-лист со зависимой позиции. Меня нет, я растворилась в тебе, живу тобой, для тебя, ради тебя. Мне нужна помощь других. Я сама не справлюсь с этой жизнью. Мне интересно то, что интересно любимому. Если партнёр печальный, я тоже печалюсь. Если он грустит, я тоже грущу и не могу ни на чём сосредоточиться. Если в наших отношениях разлад или партнёр чем-то недоволен, это моя вина. Я не требую много. Всё, чего я хочу от него, чтобы был рядом. и уделял мне внимание. И ещё внимание, пожалуйста. Внимания не хватает. Я никому не нужна, кроме него. Если он меня бросит, я не вынесу этого. Да, сейчас не всё гладко, но скоро наладится. Надо только верить. Чек-лист контразависимой позиции. Я не очень эмоциональна, не люблю телячьей нежности. Я как кошка, которая гуляет сама по себе. Задыхаюсь в отношениях. Мне иногда надо отдыхать от партнёра и отношений. У меня много дел, задач, работы, встреч и интересов. Я не собираюсь всю жизнь просидеть дома рядом с семьёй. Чувство и потребности партнёра? Впервые слышу об этом. Если партнёр со мной спорит, я добьюсь своего и сделаю так, что он почувствует себя виноватым. Ведь это правда. Я не понимаю, как некоторые люди не могут жить без отношений. Я чувствую себя нормально, встречаясь с кем-то только для интима. Часто завожу отношения на расстоянии. Люблю курортные романы за то, что их не нужно продолжать. Если я встречаюсь с женатым, то не жду и не хочу, чтобы он уходил из семьи. Мне нравится ходить на свидания, иногда выезжать на отдых вместе. Мне не нужен кто-то каждый день рядом. Меня это утомляет. Мне проще находиться на работе, чем проводить время с домашними.